Глава третья. Нормандская династия. Вильгельм Завоеватель. В 1066 году королем Англии стал человек, вошедший в историю под именем Вильгельм Первый Завоеватель. Точный год рождения Вильгельма неизвестен. Чаще всего указывается, что он родился в 1027 или 1028 году, однако встречается и упоминание о том, что он мог родиться осенью 1029 года. На свет он появился в нормандском городе Фалезе. Точнее, в фалесском замке, одной из резиденций герцогов Нормандии. Он был незаконно но при этом единственным сыном правителя Нормандии герцога Роберта II Великолепного, известного позже также под прозвищем Дьявол. А матерью Вильгельма была некая Герлева, ставшая любовницей Роберта еще в то время, когда тот был простым графом. В июле 1035 года, возвращаясь из паломничества в Иерусалим, Герцог Роберт Дьявол, отец Вильгельма, умер в Никее. И номинальный герцогом Нормандии стал Вильгельм, которому на тот момент было всего около семи лет. Герцог Вильгельм был вассалом короля Франции. В этом факте ключ к пониманию светских взаимоотношений той эпохи. Гилберт Кит Честертон, английский писатель. В возрасте 15 лет Вильгельм был посвящен королем Франции Генрихом I в рыцари после чего он стал принимать активное участие в управлении герцогством. Трудное детство не могло не отразиться на его характере. По сообщению хронистов, он не умел читать, был человеком подозрительным и скрытным, ненавидел раздор и отличался деспотичностью в любой области жизни. 5 января 1066 года скончался Эдуард Исповедник, который не оставил прямых наследников. Некоторые истории утверждают, что, чувствуя приближение смерти, он послал своего самого могущественного вассала Гарольда Годвинсона к Вильгельму, чтобы он поклялся тому в верности как наследнику английского престола. Однако на следующий день после смерти короля народное собрание избрало новым королем имена Гарольда, брата жены Эдуарда. Получается, что Гарольд принял предложение стать королем Англии. а по другую сторону ламанша манша самодовольные ухмылки Вильгельма сменились угрозами оспорить это избрание. Гарольд присягал на верность в присутствии свидетелей и на останках святых, а потому не имел права претендовать на трон в обход своего сюзерена. норманцы тотчас принялись обвинять нового короля в нарушении клятвы, самым тяжком преступлении при феодализме. При этом Вильгельм отличался неуемным честолюбием, и у него уже давно глаза загорались, когда он думал об Англии. А еще он был коварен, честолюбив и способен на беспощадную жестокость. Коронацию проводил Стигант, архиепископ Кентерберийский, но Гарольд пока не был официально признан папской курией, и это обстоятельство дало дополнительный козырь его противникам. Со своей стороны Вильгельм отказался признать Гарольда королем и заявил собственные претензии на английский престол. После этого он начал подготовку к вторжению в Англию. В результате к августу 1066 года в распоряжении герцога уже имелась крупная и хорошо вооруженная армия, насчитывающая около 8 тысяч человек. В ответ Гарольд разместил у острова Уайт свою флотилию и созвал фирт, народное ополчение из свободных крестьян, ставшее лагерем вдоль южного побережья. Ополчение служило поддержкой королевской гвардии, кускерлом, двум тысячам воинов, на постоянной королевской службе. 27 сентября 1066 года армия Вильгельма погрузилась на корабли и, переправившись через Ла-Манш, утром следующего дня высадилась на английском побережье у города Певенси. Отметим, что из-за шторма нормандский флот вынужден был две недели стоять на якоре, а когда нормандцы высадились на южном побережье Англии, их ждало еще одно дурное предзнаменование. Решительно двинувшись к берегу, Вильгельм поскользнулся и упал лицом вниз. после чего ему пришлось успокаивать свое перепуганное войско. Но он удачно выкрутился, сказав, «Обеими руками держу я теперь землю Англии». Затем герцог переместил свои войска к Гастингсу, соорудил там деревянный замок и стал ждать подхода английской армии. Гарольд в это время находился на севере страны, отражая норвежское вторжение. Узнав о высадке нормандцев, он поспешил на юг, решив не ждать подкреплений, которые собирались в графствах. Завоевать Англию оказалось гораздо проще, чем Вильгельм предполагал. Для этого понадобилась всего одна битва при Гастингсе. Гордон кориган британский военный историк. Ранним утром, 14 октября 1066 года, нормандские войска атаковали англосаксов и в жестокой битве разгромили их. Поначалу все шло не так, как планировал Вильгельм. У него было численное превосходство. Около 8 тысяч воинов против 7500 у Гарольда. Но англосаксы заняли выгодную позицию на вершине холма. Считается, что у Вильгельма было 3000 конниц, разбитые на небольшие отряды и поддерживаемые лучниками и пехотой. Вильгельм мог свободно перебрасывать свои отряды. Воины Гарольда сражались в пешем строю. На гребне холма они образовали стену щитов, внахлёст приставив их один к другому. Это обеспечивало прочную оборону, но поддерживать дисциплину или перестроить строй для атаки, когда он нарушен, было очень трудно. В таком войске отсутствовала четкая структура, но так обычно сражались и англосаксы, и викинги. Каждый дрался сам по себе и сам за себя, а король был окружен только небольшой личной охраной. Битва длилась более десяти часов. Англосаксы обычно не прибегали к массированному обстрелу противника из луков. Они исповедовали концепцию схватки один на один, топор против топора, воин против воин, лицом к лицу в смертельном бою. Вильгельм придерживался другой тактики. Он предпочел осыпать англосаксов стрелами, а потом, отправив в атаку кавалерию, растоптать поверженных конскими копытами насмерть, ведь это куда менее утомительно и менее рискованно. Под Вильгельмом была убита лошадь. Видевшие падение герцога успели подумать, что он убит. Но герцог поднялся и быстро нашел себе другую лошадь. В конечном итоге армия короля Гарольда была полностью разгромлена, На поле боя остались лежать несколько тысяч отборных английских воинов. Был убит и сам король. Считается, что его поразила случайная стрела, попавшая в глаз, а также два его брата. Тело Гарольда, последнего англосаксонского короля Англии, было так изуродовано, что его жена с трудом опознала останки. Битва при Гастингсе стала переломным моментом в нормандском завоевании Англии. Лишь в Лондоне сохранялось сопротивление национальной партии, провозгласившей новым королем Эдгара Эттелинга, представителя древней англосаксонской королевской династии. Лондон был ключом к Англии, и Вильгельм попытался атаковать его, однако получил решительный отпор. Тогда нормандская армия окружила город, блокировала его, и лидеры англосаксонской знати были вынуждены сдаться. Это сражение решило судьбу Англии, где теперь должны были править нормандцы. Через них она оказалась тесно связанная с континентом. На острове возникала новая цивилизация, в конце концов саксы и нормандцы образовали единую нацию современных англичан – Айзек казимов К Вильгельму прибыл архиепископ Стигант и изъявил ему покорность от имени духовенства. Вельможи также пришли в стан Вильгельма и выразили желание подчиниться его власти. Победитель очень обрадовался и вскоре был коронован архиепископом Йоркским в Вестминстере. поклявшись при этом защищать церковь, сохранять государственные законы и управлять народом в соответствии с ними. По сути, Вильгельм подтвердил свободы, дарованные лондонцем королем Эдуардом, заявив «Я не потерплю, чтобы кто-нибудь причинил вам какое-нибудь зло». И он сдержал свое слово. Лондон остался в целости и сохранности, а обряд коронации совершили англосаксонские епископы в соответствии с англосаксонским ритуалом. Власть Вильгельма первое время опиралась исключительно на военную силу. По всей стране были возведены королевские замки, контролировавшие прилегающие территории. Земли англосаксонской знати конфисковывались и передавались северофранцузским рыцарям и баронам. Высшие должности в администрации короля и посты в церковной иерархии стали замещаться нормандцами. Британцев же он считал покоренными. Он начал удовлетворять сребролюбию, собственному и алчности к стяжанию своих приближенных, описывал у многих имущество и смирял каждого, кто мог ему воспротивиться. Лишая богатства дворян, щедро раздавал он и пришедшим с ним норманам. Таким образом, происходившие от древнего и знаменитого рода англичане доведены были до нищеты. В конце марта 1067 года король отправился в Нормандию, где оставался до декабря, и его отсутствие произвело в Англии пагубные действия. же вознамерились свергнуть с себя его власть, да и другие жители Британии решили восстановить свою свободу. Островитяне составили заговор, и Вильгельму пришлось срочно возвращаться, чтобы подавить англосаксонский мятеж в Эксетере, а в 1068 году он совершил первый из своих походов в Северную Англию, где возвел замок в Йорке и принял клятву верности от английской знати. Тем не менее, именно на севере сопротивление нормандской власти было особенно сильным. В 1069 году там два раза вспыхивали восстание англосаксов, подавлением которых Вильгельм руководил лично. Положение осложнилось прибытием датского флота, поддержавшего мятежников. Компания опустошения севера завершилась тем, что к лету 1070 года Йоркшир и другие североанглийские графства были полностью разорены войсками Вильгельма, а их население резко уменьшилось из-за убийств и бегства в другие части Англии. Когда датчане ушли, Вильгельм подавил последний очаг англосаксонского сопротивления на острове Илли. Это завершило завоевание Англии, однако продолжались стычки на шотландской границе, и в августе 1072 года Вильгельм вторгся на территорию Шотландии. В результате тамошний король Малькольм III был вынужден признать Вильгельма королем Англии, и обязаться не предоставлять убежище его непримиримым врагам. А в заложники Вильгельму был передан младший сын шотландского монарха Давид. Серьезное восстание имело место в Йорке, и Вильгельм жестоко отомстил всему региону. Он жег деревню, уничтожал хлеб и скот, вынуждая голодающих людей соглашаться на что угодно, чтобы выжить. средневековые летописцы свидетельствуют, он подчинялся самым скверным порывам и в ярости был неукротим. Как это обычно и бывает, пока Вильгельм покорял Англию, безопасность его нормандских владений оказалась под угрозой. В частности, угрозу для Нормандии стал представлять французский король Филипп I, который делал все возможное для ослабления Нормандии и поддержал в 1078 году мятеж старшего сына Вильгельма, Роберта Куртгеза, недовольного отсутствием у него реальной власти. Роберт попытался захватить Руан, но был отбит и бежал во Фландрию. Вскоре он с французской помощью обосновался в замке Жерберуа на нормандской границе и стал разорять владение своего отца. Вильгельм лично возглавил армию, осадившую Жерберуа, и принудил город к капитуляции. Роберт в одном из боев даже свалил своего отца с коня и ранил его, а потом ему удалось бежать, и он нашел убежище у короля Франции. Вообще, кроме многих дочерей, Вильгельм имел трех сыновей – Роберта, Вильгельма и Генриха. Старший из них, по причине коротких ног, был прозван Куртгезом. Куртгезы – короткие штаны. Являясь наследником англо-нормандской державы, одного из сильнейших государств Западной Европы, он не обладал реальной властью при жизни отца, а это бесило его. Он постоянно конфликтовал со своими братьями, пытался захватить Руан. Потом он помирился с отцом и в 1080 году даже возглавил английское вторжение в Шотландию. Кстати, именно он построил мощную крепость, позднее ставшую гордым нью -Каслом. Но мирные отношения с отцом продолжались у него недолго. После смерти отца он начал оспаривать у брата Вильгельма Рыжего корону Англии, но его вассалы отказались следовать за ним. В 1096 году Роберт отправился в крестовый поход, отличился при взятии Антиохии и при осаде Иерусалима. Возвратясь в Нормандию, которой владел его брат Генрих, Он был разбит в сентябре 1106 года, взят в плен и увезен в Англию. Так завершилась многолетняя борьба за наследство Вильгельма-завоевателя. Нормандия была завоевана англичанами, и единство англо-нормандской монархии было восстановлено. Но это все было потом, а пока Вильгельм вел постоянные войны, подавляя одно восстание за другим. Последним военным предприятием Вильгельма в Англии была его экспедиция в Южный Уэльс в 1081 году. Вильгельм Завоеватель представлен в летописях как могучий яростный воитель. Но он, без сомнения, был еще и одним из крупнейших политических деятелей Европы XI века. Его правление имело огромные последствия для развития Англии. Он основал Единое Английское Королевство, провел всеобщую перепись земельных владений в Англии, утвердил законоположение и систему управления им, создал армию, флот, начал строить каменные крепости и так далее При нем английский язык обогатился многими французскими словами, однако еще три столетия он считался простонародным наречием и среди знати не употреблялся. Дана и саксы говорили фактически на одном языке, что способствовало общению. Однако нормандская знать, хотя и вела свое происхождение от викингов, за пять поколений полностью переняла французский язык и французскую культуру. Для англичан они были французами, чей язык они не понимали и чьи обычаи были им отвратительны. Айзек казимов американский писатель. Кстати, сам Вильгельм старался научиться языку англичан и писал свои грамоты и декреты на латыни и на древнеанглийском, но он представлял собой исключение. Его ближайшее окружение его бароны отказывались учить древнеанглийский. При Вильгельме Нормандия вместе со своей английской колонией стала наиболее централизованной и управляемой частью Западной Европы. Соответственно, на четыре долгих столетия Англия оказалась повенчана с континентальной Европой, но это был несчастливый кровавый брак. Вильгельм-завоеватель скончался 9 сентября 1087 года в возрасте 60-62 лет в монастыре Сен-Жерве, что около Руана. Перед смертью он завещал английский престол своему второму сыну Вильгельму Руфусу, Рыжему, отстранив таким образом Роберта курт от наследования. Вильгельм Рыжий Вильгельм Рыжий, или Руфус, прозванный так за цвет своих волос, от латинского Руфус Рыжий, был средним сыном Вильгельма Завоевателя, и именно он, согласно завещанию родителя, наследовал его престол в Англии. Руфус был опытным воином, но ему не хватало самодисциплины отца. При этом он приобретал любовь подданных, обещаясь поступать с ними благоразумно предпочитать их иноземцам при возведении на степени достоинства. Его борьба с братом Робертом Куртгезом длилась много лет и завершилась победой Вильгельма Рыжего, но к тому моменту, когда Роберт возвратился из крестового похода, Вильгельм уже был убит. Обстоятельства его гибели – это одна из главных загадок правления Вильгельма Второго. Описывали их по-разному. Одни утверждали, что Вильгельм 2 августа 1100 года отправился с группой англо-нормандских аристократов на охоту в Нью-Форест, Гэмпшир. Во время преследования добычи группа придворных разделилась, в результате чего король остался вместе с Вальтером Тиррелом, одним из своих ближайших приближенных. Вечером они наткнулись на оленя. Король выстрелил в него, но промахнулся. Вскоре пробежал еще один олень, в которого выстрелил Тиррел, но эта стрела вместо оленя попала в короля, мгновенно убив его. По другой версии, олень пробежал между Тиррелом и королем. Тирол выпустил стрелу, которая, скользнув по шерсти оленя, попала в короля, мгновенно убив его. По третьей версии, король натянул тетиву, но она лопнула. У него не было второго лука, и он приказал Тиролу стрелять, чтобы не упустить зверя. тирл повиновался, но стрела, ударившись от дерева, отскочила и угодила королю прямо в сердце. Согласно четвертой версии, Тирола вообще не было рядом в момент смерти Вильгельма. Якобы король был убит во время охоты кем-то из заговорщиков. В любом случае, король скончался на месте, и тело Вильгельма II со стрелой в груди лишь на следующее утро нашли местные крестьяне. Следствие по поводу смерти короля не проводилось, и он был поспешно похоронен в Винчестере. Генрих I. Наследником Вильгельма II стал его младший брат Генрих, имевший прозвище Боклерк. Следует отметить, что Генрих участвовал в той охоте в лесу Ньюфорест, во время которой был убит король Вильгельм. И существует версия, что убийство короля не было непреднамеренным, а являлось частью заговора группы баронов во главе с Гилбертом Фитц Ричардом, в котором мог участвовать и сам Генрих. Как бы то ни было, едва весть о смерти Вильгельма распространилась среди охотников, Генрих, бросив на земле труп брата, во весь опор поскакал в Винчестер и захватил королевскую казну. На следующий день англо-нормандские бароны избрали его королем. В первые месяцы своего правления Генрих I провел немалую работу по легитимизации своей власти и завоеванию доверия населения. Впервые в английской истории король при коронации подписал хартию вольностей, в которой осудил методы правления своего предшественника. Главный советник Вильгельма II Ранульф Ламбард, следивший за поступлениями в казну и ненавидимый всеми простыми людьми, был брошен в тюрьму. А 11 ноября 1100 года Генрих I женился на Матильде, дочери короля Шотландии Малькольма III. Это придало дополнительную прочность претензиям Генриха I на английский престол. Но возвратился из крестового похода Роберт Куртгез, и из тюрьмы сбежал Ранульф фламберт который присоединился к герцогу Роберту, и они начали готовить нормандское вторжение в Англию. 21 июля 1101 года войска герцога Роберта неожиданно высадились в Портсмуте, но дальнейшее их продвижение было остановлено. Потом братья заключили мирное соглашение. Роберт признавал Генриха королем Англии в обмен на выплату ежегодной пенсии в размере 3000 марок и отказ Генриха от его земель в Нормандии. Кроме того, Генрих гарантировал амнистию всем участникам восстания. Однако, как только угроза престолу Генриха I была устранена, обещание амнистии было забыто, и война с братом и его сторонниками возобновилась. Уже в 1104 году Генрих I предпринял первый поход в Нормандию и вынудил Роберту уступить ему графство Эврео. А в начале 1105 года крупная английская армия высадилась в Котантене и вскоре подчинила весь полуостров, а также территорию Нижней Нормандии до города Кана. Потом имело место битва при Танжбре. Она состоялась 28 сентября 1106 года и завершилась полной победой Генриха I. Робертовы войска были приведены в совершенное расстройство, а сам он взят в плен почти с десятитысячным войском и сопровождавшими несчастного знатными баронами. Кстати, эту битву ранние историки рассматривали как реванш за поражение англосаксов при Гастингсе. Теперь уже Нормандия была завоевана англичанами. В результате единство англо-нормандской монархии времен Вильгельма Завоевателя было восстановлено. Что же касается Роберта, то он был лишен не только наследованных после отца владений, друзей, но и самой свободы. Генрих содержал его в темнице в продолжении последних 28 лет его жизни. Роберт скончался в глармарганширской крепости кардифа утверждая, что он ослеплен был раскаленным медным сосудом. От брака с Матильдой Шотландской Генрих имел двух детей, дочь Матильду и сына Вильгельма. Последний был признан наследником Англии и Нормандии, однако 25 ноября 1120 года корабль, на котором Вильгельм возвращался в Англию, потерпел крушение, наскочив на подводные скалы, и все, находившиеся на борту, погибли. Это резко обострило династическую проблему. Отсутствие законных сыновей заставило Генриха в 1121 году жениться во второй раз. однако брак с Аделизой Лувенской оказался бездетным. И тогда король приблизил к себе Стефана де Блуа, сына своей сестры Аделы Нормандской, которым он предполагал передать престол. Но в 1125 году скончался император Священной Римской империи Генрих V, муж дочери Генриха I Матильды, и она получила возможность вернуться в Англию. В результате в 1127 году Генрих объявил Матильду своей наследницей, и заставил англо баронов принести ей клятву верности. А в следующем году Матильда вышла замуж за Жоффроа Плантагенета, правителя и наследника анжуйского графства, от которого в 1133 году у нее родился сын Генрих. Это, казалось, решило вопрос наследования в Англии. Однако значительная часть англо аристократии с недовольством относилась к передаче престола женщине и перспективе воцарения в стране анжуйской династии. В августе 1133 года Генрих I отправился в Нормандию. Последние годы жизни он провел там со своим внуком, не имея возможности вернуться в Англию из-за волнений местных баронов, организованных Жуфроаплантагенетом и Матильдой. 25 ноября 1135 года король неожиданно заболел. Считается, что он отравился миногами. А 1 декабря Генрих I скончался. Его тело было перевезено в Англию и захоронено в основанном королем аббатстве Рейдинг. Сразу после смерти Генриха I бароны отказались исполнять клятву верности данную его дочери Матильде и, рассчитывая восстановить свое влияние в стране, избрали королем Стефана де Блуа. Это стало началом гражданской войны и анархии в Англии, растянувшихся почти на два десятилетия. Лишь в 1154 году со вступлением на престол сына Матильды Генриха II Конфликт был разрешен, и в стране воцарилась династия плантагенетов. Стефан Стефан был человеком с приятной внешностью и легким характером. Его любили многие, но особенными симпатиями он пользовался у лондонцев. Его карнавали 28 декабря 1135 года в день святого Стефана, что было добрым знаком. Отметим, что решение Стефана признать наследником Генриха не обязательно подводило окончательный итог гражданской войне. Дело в том, что сын Стефана, Вильгельм, был еще молод и не готов оспорить трон у Генриха, но в последующие годы ситуация могла измениться. А в 1154 году распространились слухи, что Генрих собирается убить Вильгельма, так что ситуация вокруг английского престола была неопределенной и непредсказуемой. В стране царила смута. И борьба между Стефаном и Матильдой служила прикрытием баронам, которые под шумок воевали между собой. Плюс эти непокорные люди не думали повиноваться королю и требовали для себя все больших привилегий. А тут еще сам Стефан заболел расстройством желудка и умер 25 октября 1154 года в Дувре. Да, он, желая утвердить колебавшийся престол свой, обнародовал хартию, который даровал преимущество подданным. Дворянам позволил он заниматься охотой в его собственных рощах, духовным отдал никем не занятые звания, приносившие доход, а народу восстановил законы Эдуарда-исповедника. Но дела его шли совсем неважно, и хорошо кончиться все это никак не могло.